Это открытие повлекло за собой другие. Она поняла, что Евгений Талих не выходец с Российского Кавказа, он азиат, представитель одного из сибирских этносов. Этот человек и его жена только что усыновили маленького мальчика, родившегося на тех землях, где был построен Токамак. Зачем он так поступил? Чего ждал от этого ребенка? Диана разбила стекло и сунула вырезку в карман, решив обдумать, что из всего этого следует позже. Порывшись в бумагах, она нашла ксерокопии расписаний полетов на Улан-Батор через Москву, но ничто не доказывало, что Талих бронировал билет на один из рейсов. Он, как и фон Кейн и Филипп Тома, собирался вернуться в Монгольскую Народную Республику, но дату отъезда еще не выбрал. В этот момент она услышала стон и резко обернулась. За опрокинутым столом кто-то шевелился. Она медленно подошла и заглянула за столешницу. На полу в огромной луже черной крови под грудой бумаг лежала женщина. Никогда еще Диана не видела такого количества пролитой крови. Даже в фонде Брюнера. Женщина лежала неподвижно лицом к стене. где она вспомнила, что это древний иудейский обычай. Умирающего кладут именно так, чтобы он не увидел лица смерти. Она обогнула стол, тихонько взяла жертву за плечо, чтобы повернуть к себе, и сразу ее узнала. Это была женщина с фотографии. У нее был вспор от живот — от пупка до начала груди одежда и искромсаная плоть смешались в жуткое месиво диана была так напугана что даже не чувствовала сострадания она подумала об убийце фон кейна и тома почерк не совпадал неужели он промахнулся или рен так отчаянно отбивалась то что она увидела повергла ее в еще больший ужас. Рен Пандов держала в правой руке черный от крови нож-пилу. Внезапно умирающая приподнялась на локте и прошептала. «Он пришел. Я не должна была. Не должна была с ним говорить». Ошеломленная Диана поняла что Ирен вспорола себе живот на глазах у напавшего на нее человека. Она покончила с собой, чтобы не заговорить и не выдать ему информацию, которую чужак наверняка бы у нее вырвал. Диана была совершенно растеряна и все-таки заметила, как красива эта женщина, несмотря на растрепавшиеся и испачканные кровью волосы. Ирен повторила, «Я...» Не должна была с ним говорить. «С кем? Кто сюда приходил?» «Глаза! Я не смогла бы ему противиться. Я не должна была выдать, где Евгений!» «Глаза! Кого она имела в виду? Того, кто перекручивал аорту изнутри? Других наемников Тома?» или кого-то еще. Она обдумает это потом. Сейчас нужно заняться другим. Диана наклонилась к Рен. «Люсьен! Где Люсьен?» Умирающая попыталась улыбнуться. Диане показалось, что Рен, несмотря ни на что, рада их встрече и счастлива в последние мгновения жизни слышать имя сына. Она попыталась что-то сказать, и на губах выступили кровавые пузыри. Диана вытерла ей рот рукавом. В груди у Ирен булькнула, и Диана разобрала слово, которое она пыталась произнести. «Полуостров». «Что?» Струйка черной крови потекла по подбородку Ирен. Ее губы прошелестели. «На озере». «Полуостров! Туда он ходит! Всегда!» Сдерживая рыдание, Диана попыталась успокоить Ирен. «Все будет хорошо! Я вызову скорую!» Ирен вцепилась в ее руку окровавленными пальцами. Диана опустила веки. Когда она снова открыла глаза, все было кончено. В глазах на веки застыло изумленное выражение. Глава 39 Диана обогнула ранчо с правой стороны и пошла по тропинке к поросшему елями холму. Начался ливень. Молнии прорезали небо, освещая сверкающую гладь озера. Диана добралась до берега и тут же поняла, что здесь ей пройти не удастся. Путь к воде преграждала стена деревьев и тростника. Следуя инстинкту, она взяла вправо и побежала. Очень скоро земля стала мягкой. В воздухе разливался тяжелый и резкий аромат зелени. Озеро выплеснулось на траву, превратив берег в длинное болото. Где она мчалась вперед, жадно впитывая глазами творившиеся в природе волшебные превращения. Роща сияла зеленым светом, Деревья, кусты и трава источали чувственность и сладострастие. Воздух был серебристо-прозрачным. Диане показалось, что от воды пахнет землей. Ей на миг померещилось, что волна — это палец, бугорок перегноя затылок, а заросли травы — шевелюра великана. Она мысленно возблагодарила природу за ее силу и вездесущность, не позволявшую ей думать о чем-то другом. В кустах слева открылся проход, там начиналась тропинка, где она нырнула под деревья, и зеленый свод защитил ее от дождя. Тростник, камыши и веточки нежно ласкали кожу. Наконец она добралась до берега и увидела озеро, но показалось ей морем, переливчато-серым, бескрайным. Диана вгляделась и заметила справа от себя полуостров, до него было метров двести или триста. Длинный песчаный язык тянулся по воде от берега до трепетавшей на ветру рощицы. Диане показалось, что полуостров парит в воздухе над прозрачной водой. Неужели ребенок спрятался под этими деревьями? Диана убрала очки в карман, разулась. Связала шнурки, повесила кроссовки на шею и продолжила свой путь. Все вокруг нее было зыбким, призрачно-зеленым. Она шлепала по волнам озера, касалась подошвами водорослей, взбаламучивала воду, чувствуя, как замерзают колени. Теплый ливень накрывал Диану с головой. Вода текла, струилась, капала, пропитывая ее, как губку, Она чувствовала, как озеро засасывает ее, а стена дождя пытается раздавить. Она стала призом, который оспаривали две водные стихии.